Владислав Крапивин. Трое с площади Коронат. Часть первая. Новэмбер Чарли. Урок математики. Здание было старинное. В давние времена, лет сто назад, в нем устроили гимназию. А еще раньше, до Первой обороны, здесь размещались классы морских юнкеров. Говорят, в этом доме не раз бывали знаменитые адмиралы парусного флота. Те, кто похоронен сейчас в Белом храме на горе, высоко над Синими бухтами. От французских и английских ядер здание почти не пострадало. Чудом уцелело оно и во время последней войны. Теперь в этом длинном двухэтажном доме находилась обыкновенная школа номер 20. Общеобразовательная, средняя, с преподаванием ряда предметов на английском языке. Проще говоря, с английским уклоном. С тыльной стороны к школе пристроили спортивный зал и крыло для малышовой продленки, а классы и кабинеты помещались в старом корпусе. Окна были узкие и очень высокие, прорезанные в могучих стенах из посеревшего инкерманского камня. Перед окнами росли громадные акации. В самый знойный полдень в классе стоял мягкий зеленый свет и было прохладно. За окнами забрянчал звонок. Славка удивился. Неужели конец урока? Но ни один человек не поднял головы от тетради. Значит, просто недалеко от школы проехала машина для сборки мусора. Они ездят медленно, и водитель на ходу звенит колокольчиком. здешние ребята умеют отличать колокольчик от школьного звонка, а Славка еще не научился. Славка улыбнулся, отодвинул тетрадь и стал смотреть на окна. В крайних были только деревья, и между листьями ярко синели клочки неба. В среднем окне видна была часть школьного двора и белая изгородь с решетчатым каменным забором. Ее узор напоминал поставленные в ряд штурвалы. За штурвалами виднелись крыши ближних улиц. Школа стояла на взгоре. Крыши были под оранжевой ребристой черепицей. Раньше Славка видел такие лишь на картинках и в кино. Между крышами торчали узкие острые тополя. Они назывались пирамидальные, но походили не на пирамиды, на зеленые копии они походили. Дальше было видно только небо, но Славка знал, что за крышами и тополями лежит море. Оттого, что море совсем близко, Славку ни на миг не покидала спокойная прочная радость. Он познакомился с морем не так, как ожидал. В самолете Славка укачала, и в конце рейса он уже не поднимал головы с подлокотника кресла. И чего греха таить несколько раз, даже сунулся носом в плотный бумажный пакет, который по маминой просьбе торопливо принесла стюардесса. Когда через динамик объявили, что самолет идет над самым синим в мире Черным морем, Славка не смог даже привстать, чтобы глянуть в иллюминатор. Мама сказала укоризненно и жалобно. Что же ты, еще в моряки собрался? Славка в ответ еле шевельнул спиной. Мама сама не понимала, что говорила. Качки Славка не боялся. А самолёт и не качало, он шёл, как автобус по бетонке, но всё равно желудок наливался муторной тяжестью, и сердце словно повисало в пустоте. Из самолёта Славка вышел на ватных ногах и с каплями на лбу. Пахло нагретым бетоном от рулёжной дорожки, остывающим металлом от самолёта и незнакомыми травами откуда-то издалека, от вечернего горизонта. Земля качнулась под Славкой, но он улыбнулся. «Пусть», — подумал он. Ничего. Эта земля была не виновата. Не она измотала Славку. Измотал самолет. А он был частью прежней жизни, частью города, из которого Славка прилетел. Там могло быть плохо, а здесь уже не могло. Ехать надо было еще километров 70. И мама боялась. Думала, что в машине Славку совсем укачает. Но пока получали багаж, пока мама искала такси, Славка почти пришел в себя. Когда подъезжали, было совсем темно. Города Славка не увидел. Он увидел только несметное множество огней. И очень ярких, и не очень, и еле заметных. Они горели и внизу, и вверху, потому что улицы сбегали высоко по склонам. В небе огни смешивались со звездами, а внизу вытягивались в дрожащие золотые нитки. Славка понял, что огни отражаются в черной воде. Среди отражений тоже горели огни – белые, зеленые, красные. «Это корабли!» — догадался Славка. «Мама, там корабли!» Было похоже на сон. Голова слегка гудела от долгой дороги, врывался в кабину и шумел в ушах теплый ветер, стремительно шуршали колеса, а огни наплывали снизу, сверху, отовсюду. «Мама, это же корабли, да?» Мама погладила его по плечу. «Большой рейд!» — сказал водитель. «Флот стоит». Они долго ездили по узким улицам с неяркими фонарями искали переулок с названием «Якорный спуск». Машина выла на крутых подъемах, Славку опять слегка замутила, мама нервничала. Ей казалось, что водитель спешит и сердится, но шофер сделал все как надо. Отыскал нужный дом, подъехал к самой калитке, вытащил из багажника чемодан и сказал «С прибытием вас! Всего вам хорошего!» Бабушка Вера Анатольевна оказалась высокой старухой с морщинистым коричневым лицом. Она неторопливо и крепко обняла маму, и они поцеловались. Потом она протянула к Славке ладонь, словно хотела по голове его погладить, но не дотронулась. Пожевала впалыми губами и тихо сказала «Вот ты какой, Славушка, большой». Морщины у нее слегка разошлись. При яркой лампочке Славка увидел, что лицо Веры Анатольевны покрыто мелкой белой сеткой. Эта кожа в глубине морщинок была не загорелая. Потом Вера Анатольевна кормила маму и Славку ужином. Голубцами, виноградом, арбузом. Мама все благодарила и боялась, что у Славки заболит живот. А еще они с Верой Анатольевной о чем-то говорили в полголоса. Славка не слушал. Он думал о своем. «Вера Анатольевна, о море далеко?» Бабушка замолчала, будто удивилась. «Море? Тут везде, Славушка, море. Вот спустишься до гостиницы, потом направо, а там набережная». «Мама!» — умоляюще сказала Славка. Мама рассердилась. «Потому что Славка сумасшедший. Он едва держится на ногах. Мама, кстати, тоже. Идти неизвестно куда, среди ночи. Море никуда не денется». «Ну, мама!» — отчаянным шепотом сказал Славка. Мама виновата посмотрела на Веру Анатольевну. На улице, так же, как на аэродроме, пахло незнакомыми травами, а еще почему-то свежим теплым хлебом. Горели редкие фонари, светились окна, тени от листьев падали на белые заборы и домики. Они были похожи на мягкие серые крылья, эти тени. Кто-то весело не по-ночному трещал в траве, то ли сверчки, то ли цикады. «Какой ты хороший город!» — одними губами сказал Славка. И вдруг его толкнуло. Он-то все видит и слышит, а бедная Артемка...» Славка кинулся во двор, влетел в комнату, слегка напугав бабушку Веру Анатольевну. Выволок из-за чемодана в портфель, а из портфеля выдернул за уши Артемку. Тот обалдел и косил блестящими глазами. Славка бегом вернулся к маме. Артемка радостно махал растопыренными лапами. «Боже мой, какой ты еще ребенок!» — сказала мама. Набережная в самом деле была недалеко. Славка не сразу понял, что это набережная. Были деревья с фонарями, листья на свету казались очень зелеными. Потом под ногами вместо асфальта появились мокрые каменные плиты. И вдруг Славка увидел, что он на краю земли. Дальше ничего не было. Громадная темнота была дальше. Начиналась она в двух шагах и уходила неизвестно «Куда?» Это распахнулся космос. Он дышал йодисто-соленой свежестью, словно в темноте развесили громадные черные простыни, выстиранные в холодном рассоле. Из этой темноты и прохлады подкралось что-то смутно-белое, шипучее, и бах, перед Славкой встала стена из брызг. Они секунду висели неподвижно, а потом посыпались на Славку, на маму. Мама по девчоночи взвизгнула и отскочила, а Славка засмеялся. «Мама, это прибой! Отойди, Славка, вымыкнешь!» это же прибой мама он соленый бах опять выросла белая стена а когда рассыпалась и упала славка увидел что космос не пустой. В нем жили огоньки. Яркий красный огонек прямо перед Славкой давал тройную вспышку и угасал на несколько секунд. Конечно, это был маяк. А левее маяка, теряясь во мраке, тоже мигали белые и красные огоньки, каждый по-своему, одни редко, другие часто. Справа от маяка вклинивалась в морскую тьму полоса огней. Наверное, там был мыс или другой берег бухты. Вдруг часть берега оторвалась и, сверкая огнями, тихо пошла влево, к маяку. Целый кусок суши со множеством окон и фонарей. Славка не сразу понял, что случилось, но потом услышал далекую музыку и догадался, что это уходит в море пассажирский лайнер. Теплоход шел вроде бы не быстро но почему-то очень скоро стал уменьшаться, тускнеть и превратился в еле заметное светящееся облачко. Ослепительной звездой вспыхнул в дальней дали прожектор, махнул синим лучом и погас. «Славка, ты же промок насквозь!» И правда, рубашка прилипла к плечам и груди, брюки набухли, стали жесткие и тяжелые, будто из жести. Артемка тоже был весь мокрый, только длинные уши, зажатые в Славкином кулаке, оставались сухими. «Славка, ты меня слышишь? Пора!» «Еще самую минуточку!» Через полчаса, засыпая на узком скрипучем диване, Славка успел подумать, лишь бы это не был сон. С таким страхом он и уснул. Это не было сном. Утром он увидел море во всей его синеве и громадности, и город. Славка зажмурился и задохнулся. Потом захохотал и, забыв про маму, кинулся вниз по улице по тропинкам, по каменному откосу, через сухие колючки, которые обрадованно вцепились в брюки. С моря летел теплый ветер. На мачтах и сигнальных вышках бились и трепетали разноцветные флаги. «Семи братов, голубчик мой, ты почему не решаешь?» Грузный седой учитель математики навис над Славкой. Славка поспешно встал. «Я решил, Яков палыч «Когда же ты решил? Покажи-ка». «Дорогой мой, где же здесь решение? Ты просто ответы написал». «Разве неправильно?» — удивился Славка. «Ответы правильные, но объяснения-то нет. Почему у тебя x равен пяти, а, скажем, не семи или не тысячи?» Славка неловко улыбнулся и пожал плечами. «Как же тысячи, если пяти?» «Да? Но почему? Может быть, ты просто списал ответ?» Он не списал, Яков Павлович, он раньше всех закончил, тут же заступился Славкин сосед, маленький Женя оверкин Остальные-то еще не решили. Да я понимаю, голубчики, я это, так сказать, чисто теоретически предположил. Но что мне ставить Семибратову? Пятерку за молниеносное решение или двойку за отсутствие такового? Пятый А зашумел, доказывая, что ставить, разумеется, следует пятерку. Даже ехидная Любка Потапенко высказалась за это, видимо, по инерции. «Тогда напиши все-таки объяснение», — рассудил Яков палыч «Или вот что. Решикал лучшей любезной семи братов еще задачку. Вот эту». Он положил на парту четвертушку листа с уравнением. Славка несколько секунд смотрел на бумажку. «Надо объяснение писать или можно сразу?» «Да», — сказал Яков Павлович задумчиво, но с интересом. «Следовательно, ты утверждаешь, что данные уравнения для тебя дважды два?» Славка этого не утверждал. Он вовсе не хотел показаться хвостуном, но он видел, что х равен двенадцати. А если видишь, зачем лишние слова? «А ну-ка, напиши ответ», — сказал Яков Павлович. «Садись и напиши». «Так, а теперь все же сооруди мне решение по правилам. Постарайся, я тебя прошу». Над объяснением Славка вздыхал минут десять. «Не напишешь ведь, что икс похож на желтый шарик, и что этот шарик мечется туда-сюда по лиловой плоскости, ищет, где темнее, а деваться ему все равно некуда?» Все-таки Славка разжевал уравнение как требовали правила. Яков Павлович посмотрел, покачал головой, спросил. «В прошлые годы у тебя как было с математикой?» Славка опять встал. «По-всякому, двоек не было». «Угу. Троек тоже не было почти», — заметил Яков палыч «Так?» — Славка кивнул. «Не подумали бы, что хвастаюсь», — опять мелькнула мысль. «А четверки, если и были, то за плохой почерк и неряшливость», — заметил Яков палыч «Или я не угадал?» — Славка вздохнул. «Все было угадано точно. Однако математику ты не очень любишь», — сказал Яков Павлович. «А любишь ты что? Географию и английский», — шепотом сказал Славка. «Ну, садись, садись, голубчик семибратов». Яков Павлович вздохнул, почему-то подошел к столу, придвинул журнал. Галка Ракитина глянула с передней парты, что там появилось в журнале, и показала пятерню. Славка сел и улыбнулся. В этой школе он получил первую пятерку. Школу понравилась Славке с первого взгляда. Она стояла на стыке двух зеленых улиц. Угол здания был как бы срезан, и срез этот служил фасадом. Фасад узкий, зубчатыми башенками, с высоким крыльцом и чугунным узорчатым балконом. Перед крыльцом лежала маленькая площадь. Справа от нижних улиц к площади взбегали две лестницы со ступенями из ракушечника. Наверное, здорово мчаться по этим лестницам, когда кончились уроки. Над лестницами росли большие деревья. Сначала Славка пришел сюда с мамой. С утра мама сходила к директору и записала Славку, а потом повела его знакомиться со школой и классной руководительницей. Учительницу Светлану Валерьяновну они нашли во дворе. Там она с молоденькой вожатой, похожим на Д'Артаньяна, преподавателем физкультуры, обсуждала дистанцию для какой-то эстафеты. Мама строгим взглядом напомнила Славке, что следует поздороваться. Не себе под нос, а отчетливо и с наклоном головы, как полагается интеллигентному мальчику половиной лет. Славка так и сделал, хотя Светлана Валерьяновна сперва ему не понравилась. Она была высокая, то и длинноносая, с не очень строгим, но каким-то скушаным лицом. Но когда она улыбнулась, Славку успокоился. Хорошая была улыбка, совсем даже не учительская. У мамы с классной руководительницей завёлся разговор, и Славка сразу заскучал. Отошёл тихонько к забору и сел на каменный выступ. Мама, конечно, говорила, что Славка мальчик, в общем, неплохой, спокойный и даже ласковый, хотя, разумеется, бывает всякое. А сама она, Славкина мама, по специальности тоже педагог. Окончила факультет иностранных языков, но из-за слабого голоса работать в школе не смогла. И что, видимо, это к лучшему, потому что для работы с детьми нужен особый талант, и она преклоняется перед теми, кто посвятил детям всю жизнь. Светлана Валерьяновна кивала. Да, учительская работа, конечно, не сахар. Иногда просто бежать из школы хочется на все четыре стороны, но куда побежишь? Славкиной маме хорошо, а куда денешься, если специальность историк? Да и, по правде говоря, привыкла уже. Трудно без ребят. Вот они, мои гвардейцы, отучились. Во двор выбегали будущие Славкины одноклассники. Издалека ничего, ребята, а если поближе, кто их знает. Девчонки были в обычной коричневой форме, а мальчишки в разных рубашках. Белых, светло-голубых, васильковых, синих. Брюки тоже разные, а кое-кто в шортиках. «Прийти бы так на уроки в Усть-Каменске», — подумал Славка. В начале четвертого класса теплым сентябрьским днем отправила мама Славку в школу в летней пионерской форме, и многие тогда смотрели на него, как на заморское чудо. А Юрка Зырянов и компания гготали У моряка акулы штаны обгрызли. Завуч Ангелина Самойловна сперва наорала на Зырянова, а потом сказала Славке «Сам виноват, надо быть как все, а не выпендриваться». Ну, хватит об этом. Не будет больше ни Усть-Каменска, ни горластая ангелины ни Криков, моряк спички бряк Длинноногий очкастый парнишка в зеленых шортах и сиреневой рубашке догнал кудрявую девчонку и деловито огрел по спине портфелем. Девчонка взвизгнула. Змея очковая! Савин! Заволновалась Светлана Валерьяновна. Игорь, иди сюда. Ты опять? Белобрысый Игорь Савин подошел, не теряя достоинства. Игорь, когда это кончится? Савин вежливо наклонил на голову. «На выпускном вечере, в десятом классе», — разъяснил он. «Там я отлуплю ее последний раз». «Кто кого еще?» — издалека подала голос девчонка. «Сил у меня нет», — сказала классная руководительница Славкиной маме. «Они дерутся с первого класса». «Мы не деремся», — возразил Савин. «В первом и втором классе она лупила меня, а теперь я ее. Это не драка». «Вы решили при новичке его маме продемонстрировать все, на что способны?» Савин внимательно посмотрел сквозь очки на Славку, повернулся к Славкиной маме и сказал ей «Здрасте». Мама заулыбалась. Видимо, несмотря ни на что, она угадала в Савине интеллигентного и воспитанного мальчика. «Что вы с Любой опять не поделили?» – горестно спросила учительница у Игоря. Она объективно вредна для человечества, авторитетно сообщил Савин. Своим ехидством она доводит людей до стрессового состояния. Глиста отчетливо проговорила в отдалении вредная для человечества Люба. Кстати, внешне вполне симпатичная. Потапенко, с ума сойти, убирайтесь оба. И чтобы ничего подобного больше не было. Игорь, ты можешь наконец это обещать? Игорь дипломатично шевельнул плечом, он не хотел давать опрометчивых обещаний, он только сказал «до свидания». Мама смеялась. «Славные ребята!» Светлана Валерьяновна неожиданно согласилась. «Хорошие! Иногда дурачица, а вообще неплохой класс!» «Я так довольна, что мы попали к вам, директор сначала не хотел записывать, потому что Славик не учился раньше в английской школе, но я объяснила, что сама с ним занималась». «А у нас в любой школе неплохо. Знаете, с разными там проблемами, трудных детей, вопросами дисциплины и всякими подобными вещами особых сложностей нет. У нас, Елена Юрьевна, другое горе». Светлана Валерьяновна замолчала и слегка сутулилась Потом сказала. «Три дня назад опять вот, вы не слышали, Андрейка Илюхин? Я его знала немного, он раньше в нашей школе учился». «Господи», — прошептала мама, — «что же случилось?» «Война». Светлана Валерьяновна слегка развела руками, будто оправдывалась. Столько лет прошло, а вот земля-то была нашпигована этим ужасом. Снаряды, мины до сих пор нет-нет и откопают. Уж говорим, говорим ребятам лекции, читаем плакаты, развешиваем, а все равно. В прошлом году гранатой шестиклассника искалечила а нынче нашли что-то, в костер положили трое теперь в больнице, а самый старший, четвероклассник... Один был у родителей, отец у моря даже прилететь не смог, мать вся седая. Славка увидел, что мама смотрит на него отчаянными глазами. «Расстроила я вас», — негромко сказала Светлана Валерьяновна. «Только я это не ради пустого разговора. Славе... Тебя ведь Славой зовут? Тебе это надо знать, ты здесь новичок. Если попадется на глаза хоть какая-то подозрительная железка... Он не тронет громко», — сказала мама. «Он мне поклянется, слышишь?» Славка хмуро кивнул. Разве он не понимает? но зачем пугаться, так будто он уже нашел противотанковую мину и играет ею в футбол? Потом, когда шли из школы, Славка много раз дал маме всякие клятвы, что нигде, и никогда, ни с кем, ни при каких обстоятельствах даже пальчиком не коснется, если увидит что-нибудь такое и будет бежать, как от бешеной собаки». Он это повторял, но думал не про себя. С ним-то ничего не случится. А почему погиб незнакомый Андрейка? Что его толкнуло совать в огонь свою находку? Какая-то тоскливая жалость появилась у Славки. Будто давно хотел он встретить этого Андрейку здесь, в городе, и не успел. Но город же не виноват. Он не сам родил в своей земле взрывчатку. По нему стреляли. Славка, ты меня не слушаешь. «Слушаю, мама, я уже сто раз дал самое честное слово». Все равно устало проговорила мама. «Теперь это будет моим вечным страхом». Не хотел Славка для мамы вечного страха. Он сказал рассудительно и ласково. «Ты же совершенно зря боишься. Здесь столько тысяч ребят, а случилось это, ну, всего несколько раз. Наверное, под машину и то чаще попадает. Еще не хватает, чтобы ты попал под машину». «Да». «Вздохнул Славка. Кроме того, я могу поскользнуться на арбузной курке, подавиться косточкой от абрикоса, отравиться старой колбасой, что еще? Да, стукнуться головой о батарею, упасть с лестницы и насмерть простудиться. И получить от меня позагревку». «Как неинтеллигентно!» — сказал Славка. «Мама, пойдем купаться. Я не захлебнусь, не разобьюсь, не уйду на дно. Пойдем, ты же обещала!» Мама вдруг взяла его за локоть и принялась звонко хлопать сзади по штанам. Славка изумился, так что и сказать нельзя. «Это что, новый метод воспитания?» «Метод. Все брюки перепачкала звездкой, когда сидел на заборе. Кстати, пора бы знать, что неприлично сидеть при взрослых, если они разговаривают стоя». «А вы бы тоже садились на забор», — сказала Славка. Они посмеялись, хотя и не очень весело. Потом еще некоторое время шли они задумчивые. Но море было рядом, а день стоял такой хороший. «Почему ты не познакомился с ребятами?» — спросила мама. Славка даже замигал. «Как это?» «Очень просто. Подошел бы и сказал. Здравствуйте, меня зовут Слава, я буду учиться с вами». Славка только вздохнул. Знакомство – дело непростое и долгое. Четвертый день учится Славка в этом классе, а не всех еще знает, даже по именам не всех запомнил, или всех уже. Он решил проверить и глянул вперед вдоль своего ряда. На первой парте Галка Ракитина Юра Конев, потом Костя Головин и Дима не ходов. Кажется, хорошие ребята. На третьей парте Оксана Байчик и Елена Смирнова. Это еще не ясно, что за люди. Зато с четвертой партой ясно все. Здесь сам Вячеслав Семибратов и быстроглазый, стриженный ежиком Женя Аверкин. Женька словно ждал, когда о нем вспомнят. Легонько задел Славкину ногу коленом. Он улыбнулся жалобно и виновато Украдкой показал Славке раскрытую ладонь. На Женькиной смуглой ладошке были написаны две лиловые буквы — Н, С. Славка даже вздрогнул — «Новембр, Чарли». Он скосил глаза в Женькину тетрадь. Ну и ну, бедный Женечка барахтался в числах, как утопающий теленок среди плавучих льдин. А кому хочется хватать двойку, да еще за первую в году самостоятельную работу? Что у него за уравнение? Хм, почти как у Славки, только числа другие, потому что другой вариант. Но как помочь? Яков Павлович вроде бы и добрый, а следит строго, особенно за последними партами. За шпаргалку, не моргнувши, вкатает оверкину два очка, да и славки заодно переправит оценочку. Славка поднял руку. «Яков Павлович, можно выйти?» «Сделай одолжение». «Можешь даже не возвращаться, с тобой у нас дела на сегодня кончены». «Да нет, я на минуточку», — испугался Славка. Он мигнул Аверкину, «не бойся», и выскочил в коридор. И тут же обругал себя балдой, ручку-то не взял, а в коридоре, как назло, не души». «Женька страдает и ждет. Положение действительно НС. Урок скоро кончится». Внизу уже весело голосит малышня, первоклассников часто отпускает минут за пять до звонка. Славка помчался на первый этаж. первоклашки носились по коридору и толпились у выхода. На коричневых ногах стебельках, в пестрых, неформенных рубашках с разноцветными ранцами они были похожи на какие-то растенец, сбежавшие из грядок и газонов. Славка не умел обращаться с представителями младшего школьного возраста, но сейчас выхода не было. Он быстро глянул, кого бы остановить. Вдоль стены горцевал верхом на швабре, взятой на прокат у технички тети Лизы, пацаненок в клетчатой рубашонке. На спине у него выпрыгивал зеленый ранец, украшенный винни из мультфильма. «Эй, наездник!» Мальчишка сделал разворот и подскакал, глянул на Славку бесстрашно и весело. «Хорошая у меня лошадка!» «Хорошая!» – торопливо сказал Славка. «Послушай, выручь пожалуйста. У тебя есть ручка? Лучше бы шариковая». «У меня всякие есть!» Он с радостной готовностью скинул ранец и вытащил из него толстый пучок фломастеров, карандашей и авторучек стянутой резинкой. «Выбирай, тебе насовсем?» мне на минуточку спасибо наездник через три минуты славка смирно сидел в классе с интересом смотрел в окно и показывал женьке из за локтя ладонь с мелкими фиолетовыми цифрами аверкин радостно шпарил в тетради строчку за строчкой потом благодарно опустила ресницы и весело затренькал звонок